Страница 203. Глава 8. Церковь во время революции. Церковь на службе государства. Прогрессивное течение среди духовенства. Церковь и февральская революция. Созыв Поместного собора 1917 года. Политическое настроение собора. Восстановление патриархата. Связь церкви с антибольшевистским движением. Первые меры большевиков и послание патриарха 19 января 1918 года. Советское законодательство о церкви. Отношение ВКПБ к церкви. Собор начинает борьбу. Воззвание патриарха 28 февраля 1918 года. Первые столкновения. Собор организует сопротивление. Прилив религиозности среди паствы. Послание патриарха 26 октября 1918 года. Почему власть не отвечает? Конец неопределенности. Прогрессивное духовенство организуется отдельно. Обвинение против патриархата. Обновленцы переходят в наступление. Воззвание патриарха 28 февраля 1922 года. Кровавые столкновения. Казнь Вениамина. Союз власти с обновленцами. Арест патриарха и захват власти обновленцами 18 мая 1922 года. Роль ГПУ. Живая церковь организуется. Ее платформа. Конференция живой церкви 6-16 августа 1922 года. Социальная подкладка живоцерковного движения. Подготовка к собору. Отделение Антонина и Введенского. Чистка церкви. Состав депутатов. Собор 1923 года, отмена решений собора 1917-18 годов и низложение патриарха, отрицательное отношение паствы к живцам, большевики меняют тактику, раскаяние и освобождение патриарха, патриарх объявляет решения Живой Церкви недействительными, живоцерковцы перестраиваются в новую синодальную церковь, новая церковь старается сблизиться с церковной традицией, Патриарх делает попытку сближения с Красницким, но отказывается от переговоров с Синодальной Церковью. Новая уступка власти и кончина патриарха 7 января 1925 года. Завещание патриарха. Его заместитель Петр отвергает предложение Синодальной Церкви. Его воззвание – 28 июля 1925 года. Третий собор Новой Церкви – 1 октября 1925 года. Петру предлагают легализацию. Отказ Петра, арест и попытка заменить его в ВЦУ во главе с епископом Григорием. Петр упраздняет архиереев-самочинников и передает заместительство Сергию. Переговоры с Сергием. Записка соловецких епископов. Ходатайство Сергия, отказ и арест Сергия. Новые переговоры и освобождение Сергия 20 марта 1927 года. Оппозиция Сергию и его твердая позиция. Послание Сергия 29 июля 1927 года. Карловатский собор и разрыв между Антонием и Евлогием. Письмо Серафима и ответ Сергия. Большевики переходят в решительное наступление. Изменение пункта 13 Конституции и закон 8 апреля 1929 года. Неудачи большевиков до 1928-1929 годов. Чем они объясняются? Усиление безбожников. Преследования прикрываются требованиями народа. Закрытие церквей. Притеснение культовых организаций и служителей культа. Итог политики Сергия. Положительное явление в церкви. Революция застала русскую церковь врасплох, иначе не могло быть, конечно, принимая во внимание все то, что мы о ней знаем. Страница 204 Неподвижность догмы, преобладание административной стороны над духовной, ритуализм масс и их равнодушие к духовному содержанию религии — все это ставило религию в совершенно иное отношение к революционным идеям, чем это было в Англии XVII века, где революция в религиозных идеях предшествовала и стояла в теснейшей связи с революцией политической. Но не только это фактическое состояние религии и церкви делало церковную организацию естественным и неизбежным противником революции. Мы видим что русская церковь по традиции являлась орудием государства и таким образом втянута была в политику определенного типа. При пассивном отношении общества и масс к делам церкви эта роль церкви так вошла в привычку, что даже стало казаться чем-то вполне обычным. Но по мере того, как Россия вступала в революционный период своего существования и государство усиливало борьбу против критических элементов общественной мысли, и охранительная роль церкви стала все более выделяться. Как раз самый острый период борьбы перед революцией государство стало особенно усиленно прибегать к услугам церкви, ища в ней в помощь своей физической силе, духовной поддержке и оправдания». Таким образом, на свое несчастье, русская церковь вступила в полосу революции не в пассивной, а в воинствующей роли. Мы видели, что высшее духовенство, черное, а через него и низшее, белое, было приведено в полную зависимость от усмотрения обер-прокурора. При Победоносцеве и Саблере влияние государственной власти и ее охранительной идеологии проникло во все сферы церковной жизни и окончательно парализовало все живые побеги религиозности. Церковь была призвана к воспитанию народных масс в духе официального православия в церковно-приходских школах. Состав высшего церковного органа был подобран из лиц, готовых служить правительству и исполнять все приказания обер-прокурора. Когда появилась Государственная Дума и русское общественное мнение распределилось по политическим партиям, церковь была официально обращена на службу той политической партии, Союза Русского народа и националистов, которая вела борьбу за реставрацию самодержавия. Уже при выборах в Третью Государственную Думу духовенство сыграла служебную роль и послала в Думу до полусотни депутатов в рясах. И в Думе они не остались безгласными. Духовное ведомство внесло законопроекты, ограничивающие веротерпимость и свободу высшего богословского преподавания. Даже умеренное большинство Третьей Думы было настолько раздражено этой политикой, что отказало в кредитах по смете Священного синода. На выборах в четвертую Думу 1912 год синод вместе с Министерством внутренних дел создал из духовенства Такой сильный избирательный механизм, что Думе грозило наводнение духовенства до да, 150 депутатов в Рясах. Страница 205. -я. Уже самому правительству пришлось сократить усердие и ограничить количество депутатов Думы от духовенства прежним числом до 50. В ведомстве Саблера в это время явились идеи о восстановлении патриархата и о созыве давно ожидавшегося собора. Но в такой обстановке эти идеи не обещали ничего прогрессивного, хотя за них и готова была постоять прогрессивная часть духовенства. Наконец, в своей последней предреволюционной стадии церковь пала до уровня распутинщины. В своих высших членах при таких при Преемниках Саблера, как Волжин, Раев или их помощник, особенно любезная императрица князь Живахов, она разделила общую ненависть и презрение, вызванные этим режимом. Всем памятно назначение Макария на московскую кафедру и посвящение в епископы Варнавы. Однако изнутри церкви были сделаны попытки пойти навстречу духу времени и, оставаясь на строго православной почве, внести либеральные поправки к установившемуся церковному строю. В духовных академиях с некоторого времени во дворе... Либеральный дух, который и заставил Синот в 1908 году принять строгие меры к его искоренению. Первая революция 1905 года выявила и среди священников-академиков группу 32, поднявшую знамя обновление церкви. Стремления этого кружка были чрезвычайно скромны. Тем не менее, и выступления вызвали травлю в печати и преследование начальства. Движение затихло. Однако в первых двух думах появилась другая сторона движения В сельских священников. Власть была поражена зрелищем депутатов в рясах, защищавших народные интересы в рядах партии Левея конституционных демократов. Эти печальники народа тоже поплатились за свою слабость, но сказавшееся тут настроение демократических слоев церковной иерархии, разумеется, не исчезло. Таково было положение, когда разразилась февральская революция. Временное правительство проявило большую осторожность в церковных вопросах и решило отложить радикальные реформы до учредительного собрания. Однако и оно не могло не установить некоторых общих правил в развитии сделанных уже до него правительством уступок, особенно в направлении укрепления веротерпимости, провозглашенной еще указом 16 апреля 1905 года и свободы совести. Только в июне 1917 года Временное правительство отменило должность оберпрокурора и создало вместо него Министерство исповеданий с отделением для иноверцев. Но и тут перемена была только в имени. Однако же общая тенденция предстоящих перемен была ясна и бесспорна. В Государственной Думе оппозиция уже до революции защищала идею отделения церкви от государства, отделения школы от церкви, полной свободы совести до признания внеисповедного состояния неизвестного старому конфессиональному государству. Государству. Закон 17 июля 1917 года признал полную религиозную свободу. Он оставил за духовенством регистрацию рождения и санкционирование браков. Страница 206 Закон 20 июня передал церковно-приходские школы в ведомство Министерства народного просвещения, мера, которая одобрялась самими учащимися в этой школе. Но этого было достаточно, чтобы восстановить представителей церквей против безбожного временного правительства и повести к открытому конфликту. В июне 1917 года собрался в Москве съезд духовенства и мирян в составе до 1200 членов, который выставил требования, развитые затем в постановлении предсоборного присутствия. 13 июля. Православная церковь требовала для себя первенство перед другими исповеданиями, полной независимости от государства и признания всех церковных актов, не противоречащих закону, сохранение за ней юридических прав по бракам и разводам, государственного признания церковных праздников и участия церкви в государственных церемониях, права открывать высшие, средние и низшие, не только профессиональные, но и общеобразовательные школы с государственными правами, обязательного преподавания. Закона Божия в светских школах, признание прав юридического лица за церковными учреждениями, наконец, содержание церкви и ее школ из средств государственного бюджета. Это означало не только сохранение старых привилегий церкви, но и их значительное расширение. Естественно, что Временное правительство не могло удовлетворить этих требований. Представители церкви начали отзываться о нем как об антихристианским. Под этим настроением происходили и выборы в члены Поместного собора, созывы которого был объявлен синодом в воззвании 29 апреля 1917 года. Созывом собора исполнялось давнишнее желание и прогрессивных, и консервативных членов церкви. В числе уступок, данных Николаем II в 1905 году, было и обещание созвать собор. Подготовительная сессия к нему предсоборного присутствия начала свои занятия тогда же, в январе 1906 года, и продолжала их в течение целого года. Либералы были тут в меньшинстве и выработанная присутствием программа была строго консервативная, но с распуском Первой Думы была закрыта и эта предсоборная сессия. Возобновленное затем обещание созвать собор к юбилею Дома Романовых в 1913 год тоже не было исполнено. Теперь созывало собор Первое революционное правительство. Оберпрокурор Временного правительства, бывший член Думы и докладчик по бюджету Синода Владимир Львов, пользуясь своей властью, разогнал старый реакционный состав Синода и наполнил это учреждение в апреле членами, которые считались более или менее либеральными. И во звании Синода 29 апреля, ссылаясь на начавшееся повсеместно церковное оживление, одушевленное началами свободы, находило, что при изменившемся государственном строе русская правительственная церковь не может оставаться при тех порядках, которые уже отжили свое время. Дальнейшее оповещение Синода о соборе 5 июля также говорит об оживлении церковной Нивы и о привлечении на собор живой церкви. Силы. Страница 207 В состав придубровного совета были приглашены либеральные профессора. Наконец, и предъявление этого совета синоду от 12 августа 1917 года говорило о преобразовании церковного строя и быта в соответствии с назревавшими вопросами жизни и о замене обветшавших норм новыми, соответствующими уровню современной жизни. Выборы в члены собора, произведенные по подобию выборов в думу четырьмя ступенями, дали 66 епархий 564 члена, в том числе в числе 278 мирян. Большинство было настроено правее синода, созывавшего собор — Против опасного для церкви направления синода это большинство сгруппировалось около епископа Федора. Прогрессивные профессора и священники стояли особняком. Во всяком случае все решения собора входили в силу лишь после одобрения их советом епископов. Уже при открытии собора 15 августа, наряду с пожеланиями о приливе народной веры и обновлении всей жизни нашей церкви, явственно прозвучала политическая нота. От собора ждут содействия в устройстве государственной жизни, прибавил тот же и Иерарх Тихон Московский. Об этом просили генерал Корнилов и офицеры от имени разлагающейся армии. Секретарь собора Шейн предлагал обратиться ко всему русскому народу, чтобы он остановил вражду и злобу. Другие предлагали поддержать честных, обличить преступных. И послание собора действительно назначает на 14 сентября всенародные покаянные моления для спасения державы российской. Здесь утверждается мысль, которая надолго останется достоянием определенного Причины гибели Родины есть бездна нашего духовного падения, совесть народная затуманена противными христианство учениями. Затем значительная группа 52 члена поддержала предложение вмешаться в выборы в учредительное собрание. Опыт выборов в Четвертую Думу не забылся, и ораторы предлагали организовать выборы и руководить народом, рекомендовав ему голосовать не за списки неизвестных людей, а за тот, который получит одобрение Епархиального совета. Страница 207-я. Политикой окрасилось и давно жданное предложение о восстановлении патриаршества, выдвинутое лидером правых епископом Анатолием Храповицким. В комиссии собора это предложение было принято 56 голосами против сильного меньшинства в 32 и в пленуме вызвало ожесточенное прение. Необходимость патриархи мотивировалась тем, что государство ныне хочет быть вне конфессиональным, открыто разрывая свой союз с церковью, и, следовательно, церковь должна стать воинствующей церковью и иметь духовного вождя. Мы вступаем в полосу гонений, заявлял князь Трубецкой. К этому выводу собор пришел особенно после неудачного посещения Керенского депутации с протестом против отобрания церковных школ. Страница 208. -я. «Мы возвращаемся из Золотой Орды», — говорил тот же князь Трубецкой. Так мысль о патриархе когда-то связывалась с мыслью о царе, а противники восстановления патриархата приводили демократические и республиканские аргументы. Вопрос был решен переворотом 25 октября. Испуганный победой большевиков и ожидавший насильственного прекращения своих занятий, собор теперь спешил оставить после себя след в виде сильной власти, способной противостоять государственной власти и влиять на нее». Бесконечные прения были прекращены, и 30 октября под аккомпанемент уличной стрельбы, разогнавшей тогда часть членов и при неполном кворуме, по другим сведениям, однако, в составе 309 человек, решение о восстановлении патриаршества было принято 141 голосом против 112, при 12 воздержавшихся. Это была ровно четверть полного состава. Было, однако же, решено 4 ноября, что верховная власть церкви принадлежит не патриарху, а собору, собираемому при что патриарх всего лишь первый среди епископов и что вместе с административными органами церкви он ответственен перед собором. По примеру, 1634 года было решено произвести выбор жеребием из трех кандидатов. При выборе кандидатов первым прошел Антоний Храповицкий, энергичный лидер правых, которого все и ожидали увидеть на месте патриарха. Тихон шел последним, но на торжественном собрании 5 ноября в Храме Христа Спасителя, переполненным народом, 90-летний затворник, Алексей вынул жреби тихона. 21 ноября состоялось настолование патриарха в Успенском соборе, а 26-го торжественный выход с крестным ходом на Красную площадь. По общему отзыву друзей и врагов, 11-й патриарх Русской Церкви был человек мягкий, податливый на посторонние влияния. Враги прибавляли бесхарактерный, малообразованный, друзья подчеркивали его выдающиеся чувства долга и сознание высоты и ответственности служения. Но Тихон был окружен двумя учреждениями – Священным Синодом и Высшим церковным управлением ВЦУ. В последнем участвовали низшее духовенство и миряне в том числе Карташов, Булгаков и князья Трубецкие. Выбором состава этих учений закончилась первая сессия собора. Его заседания были прерваны с 10 декабря по 20 января 1918 года. Члены собора разъезжались по домам, несомненно, в другом настроении, чем приехали. Сравнивая конец с началом, Антоний Храповицкий говорил за трапезой у патриарха 21 ноября. Со смутным чувством и даже с некоторым подавленным настроением духа съезжались в августе церковные люди. Около самых верхов и сердцевин церковной жизни раздавались и даже преобладали голоса, чуждые церковного духа и нередко враждебные ему. С первого же заседания начал превозмогать дух веры, дух послушания законам Святой Церкви. Собор все дружнее, смелее и прямее стал исповедовать решимость не заменять, не коверкать христовой веры. Страница 209 «Левое крыло» выражало тоже наблюдение иначе. Выйдя из состава собора после острого конфликта 2 октября и покидая отнятый у него орган, церковный общественный вестник, профессор Титлинов писал в последнем его номере, 125 «Мы впадаем в полосу реакция. в церковной жизни она уже побеждает, идея свободной церкви свободного народа найдет себе новую трибуну». В промежутке между двумя сессиями собора началась гражданская война на Дону. Туда переехали некоторые из тех самых лиц, которые определяли политическую физиономию собора. И немудрено, что между борцами на юге и высшим представительством церкви установилось не только единство настроения, но и основанная на нем связь не только моральная. Церковь теперь выдвигалась в первые ряды духовных борцов против большевистского режима, и на нее возлагались очень большие надежды. Впоследствии в своем заявлении большевикам 15 19 июня 1923 года патриарх признал, что, будучи воспитан в монархическом обществе, он находился под влиянием антисоветских лиц, которые его, как главу православной церкви, постоянно подбивали на активное выступление против советской власти. Надо признать, конечно, что для таких выступлений и в пределах чисто церковной жизни большевики дали самые уважительные поводы. В декабре они приступили решительно и круто к устранению самого существа, старого конфессионального государства. 4 декабря 1917 года вместе с другими землями были национализированы и земли церковные и монастырские. 11 декабря новый декрет, гораздо более решительный, чем постановление Временного правительства 20 июня, передал в видение комиссариата национального. Народного образования не только церковно-приходские школы, но и семинарии, и духовные академии. 18 декабря отнята у церкви регистрация рождений и браков. 20 декабря введен гражданский брак, как единственный имеющий юридическую силу. Декрет 20 января прекратил финансовую поддержку государства церковным учреждениям, продлив лишь на один месяц жалования священникам. Все это резко противоречило требованиям церкви, изложенным выше и принятым советом 2 декабря 1917 года. И, не дожидаясь открытия сессии собора, накануне этого открытия, 19 января, патриарх разразился грозным посланием – Он сурово обличал сатанинское дело извергов рода человеческого, за которое подлежите вы огню гиенскому. Он анафематствовал тех из большевиков, кто еще носит имена христианские и заклинал верных чад церкви не вступать в какое-либо общение с ними. Перечисляя все упомянутые акты советской власти как проявление самого разнузданного воли и сплошного насилия над святой церквью, патриарх звал всех стать на защиту и противостать им силой властного народного вопля, который покажет, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума. Страница 210. Пастори церкви Тихон звал устраивать духовные союзы и организовывать ряды духовных борцов на защиту попираемых прав в церкви силами своего святого одушевления. Другими словами, патриарх апеллировал голосу церковного народа. Собравшийся 20 января собор ответил ему безусловным присоединением к его протесту. Наконец, говорил Алсуфьев, тут чувствуется живая совесть, а не коллективная официальная бумага. Время недостойных компромиссов прошло. Мы должны теперь действовать энергично и поднять весь православный народ на защиту церкви, прибавлял князь Трубецкой. Однако тут же возникали и сомнения. Как понимать отказ от всякого общения с властью, когда жизнь сталкивается с насильниками? До каких пределов идти в защите церковных имуществ и святыни, и можно ли рассчитывать на поддержку народа. Малопросвещенная масса народа не поддержала же забастовки чиновников. «Не будем обольщаться относительно влияния на рабочие массы патриаршего послания. Большевизм не умер, он по-прежнему захватывает массы», — утверждал Боголюбов. А протеерей Станиславский свидетельствовал, что и в провинции солдаты говорили, что всех нас нужно уничтожить как врагов народа. Прежние воззвания солдаты рвали, и это звание едва ли вполне достигнет цели. Ставили даже вопрос, как поступать относительно положения тех священников, которых хотят убить, оставаться ли им на приходе или уходить. В конце концов выяснилось, что после воззвания патриарха собора предстоит крестный подвиг и исповедничество, и что единственной мерой против большевистской заразы может быть лишь призыв народа к покаянию с церковного амвона и закрытие храмов в селениях, где искреннего покаяния не обнаружится. Для непосредственного воздействия собора на московское население лишено было 20%. 28 января организовать крестный ход из всех церквей на Красную площадь, по примеру, Петербургского крестного хода 21 января, собравшего несколько сот тысяч богомольцев, защитивших от захвата Александра Невскую Лавру. Московская религиозная демонстрация также прошла чрезвычайно успешно. «Никогда ни прежде, ни после я не видел такой людской массы, плотно сжавшейся друг к другу», — свидетельствует очевидец Руднев. Ответом большевиков на все демонстрации, с которыми они были еще не в состоянии справиться, было издание декрета 23 января 1918 года о свободе совести и о религиозных обществах, получившего затем заглавие «Отделение церкви от государства и школы от церкви». Декрет — приводил в систему все предыдущие распоряжения и устанавливал принципы, перешедшие потом 6 июля 1918 года в параграф 13 Советской Конституции. Страница 211. В развитии и пояснении декрета были изданы 24 августа особые инструкции. Собственно, не раньше этого времени все положения январского декрета стали применяться на практике. В последующие годы церковное законодательство большевиков обогатилось новыми новеллами, но основные принципы до 1928 года оставались прежние как в РСФСР, так и в других советских республиках. Закончился этот период законодательного творчества декретом 8 апреля 1927 года имевшим характер кодификации всех инструкций, циркуляров и разъяснений за все время существования советской власти. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, мы изложим здесь главное основание советского законодательства, как оно сложилось на бумаге до последних годов религиозного гонения. Конституция РСФСР, принятая 6 июля 1918 года, провозглашала, параграф 13, с целью обеспечить трудящимся действительную свободу совести, церковь отделяется от государства, школа от церкви, и свобода пропаганды, как религиозной, так и антирелигиозной, признается за всеми гражданами. В проведении этого принципа на практике, однако, большевики пошли гораздо дальше того, что подразумевается под приведенными терминами в законодательствах стран, осуществлявших те же самые принципы. Прежде всего, хотя декрет об отделении церкви и школы в принципе одинаково прилагался ко всем исповеданиям католическому, протестантскому, еврейскому, магометанскому, буддийскому и шаманскому, и большевики старались формально выдерживать этот принцип, тем не менее было очевидно, что главный их удар направлен против господствующей православной церкви.